Глава 30. Лори. Главное — сохранять спокойствие. Уже второй день я давала себе такую установку, но следовать ей было все труднее. Потому что наше путешествие превратилось в настоящее цирковое представление. Правил на арене, разумеется, мой супруг и его неугомонная ипостась. У него даже появилась ручная мартышка в виде Патриси которая не упускала момента продемонстрировать ему свою благосклонность. Первые трудности начались уже через пять часов после начала путешествия. Я закипала, как старый чайник, глядя на то, как бесцеремонно моя сестрица кокетничает с мужчинами. О, как мне хотелось вышвырнуть ее из кареты! Проклятье на мою душу! Почему Рейн вообще взял ее в это путешествие? «Да, я сама просила его о помощи, но, Тхал, его побери, я ни за что бы не согласилась на ее присутствие». «Чем думал Рейн?» «Хотя тут, в принципе, понятно, кто истинный автор этой идеи и каким именно местом он мыслил». Одно оставалось для меня непонятным. «С каких пор Рейн стал слушаться дракона и советоваться с ним?» Объясниться со мной о причине такого решения он так и не пожелал. От этого я злилась еще сильнее. Поэтому, когда Рейн, склонившись к моему ушку, мило предложил мне продолжить путь верхом на драконе, я ответила уверенным отказом. У меня, конечно, были на это свои причины, но озвучивать их я не собиралась, платя ему той же монетой. «У него свои секреты, у меня свои». Еще полчаса Рейн умолял меня принять его предложение. Жаловался, что у него болит все тело, мол, ему, бывшему полноценному дракону, ранее не приходилось путешествовать в карете на такие длительные расстояния. Уяснив, наконец, что я не поддамся на его уговоры, он обозвал меня упрямой ослицей и горделиво отвернулся к окошку. Но уже после первой остановки поведение Рейна вдруг изменилось — Его раздражение и злость отступили. Он вдруг стал вести себя бодрее и веселее, начал отпускать пошлые шуточки, которые смешили только Патрисию, оказывал ей знаки внимания, вызывая во мне мерзкое чувство ревности, а потом начал открыто дразнить Лиса, раздавая ему советы в стиле «Жадный вор карьеры не построит», «В тюремной камере не кормят по утрам», Вору под каблучнику солнце светит лишь через решетку, чужая жена — не кошелек, ручки туда тянуть не стоит и другие гадости. Все это, разумеется, неимоверно бесила Лиса. Несколько раз я просила мужа успокоиться. Он послушно замолкал, но тишина в карете царила максимум десять минут. Стоило нам с Лисом переглянуться, и Рейн снова заводился. Я вглядывалась в его ярко-голубые глаза в поисках объяснения такой резкой перемене. В конце концов, Рейн не стал бы сам призывать дракона, ведь он прекрасно осознает возможные последствия, а лаванда по пути нам нигде не встречалась. Но ближе к вечеру, когда лис и Рейн подрались уже два раза, а из уст моего супруга вырвалась жадный, мерзкий, простолис — Мне пришлось потребовать срочную остановку. Карета остановилась в середине леса, и я, как ошпаренная, выскочила на улицу. Поняла, наконец, какую оплошность допустила. Обыскав чемодан Рейна, я громко выругалась. Там обнаружились не только запасы ромашки, но и запасы лаванды. Хуже всего, что один пузырек с лавандой уже был пуст». «Оказывается, полдня нам составлял компанию Дракон, а не Рейн». Дракон, разумеется, выскочил следом за мной. Я молча всмотрелась в его голубые глаза и все же заметила крошечные огненные искорки, которые еще недавно я приняла за блики солнца. «Вот проклятие! Сговорились, значит. Ну, я им устрою». Когда я открыто заявила Харду, что их секрет раскрыт, то он с приторно-милой улыбкой сообщил мне, что Рейн будет отдыхать почти все путешествие. Мол, у них, видите ли, договор. Теперь они будут заботиться не только обо мне, но и друг о друге. А раз я отказалась принять их щедрое предложение прокатиться верхом, то мне придется терпеть драконье общества все путешествие. «Да я высоты боюсь!» — крикнула гневно. Харда, казалось, от этой новости хватит удар. «Это удар ниже пояса, Лори!» — орал он, расстроенный да нельзя. «Ты ведь жена дракона! Ты не можешь так со мной поступить!» От переживаний он отодвинул меня в сторону, открыл свой чемодан и залпом опустошил еще один пузырек лаванды. Я устало закатила глаза и, принимая поражение, вернулась в карету. Остальную часть пути Харт развлекался в компании Патрисии — Я злилась, а он, гад такой, поглядывал на меня и улыбался. «Так для дела надо», — шепнул он мне на ухо, но я отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Общалась я исключительно с лисом, о чем очень скоро пожалела, потому что, как только мы добрались до постоялого двора, дракон снова подрался с лисом, посчитав, что мой друг проявляет ко мне повышенный интерес». Даже ночь не прошла спокойно. Нам пришлось провести ночь в придорожной гостинице, где спать на полу было удобнее и безопаснее, чем на шаткой узкой кровати. К тому же там оказалась всего одна свободная комната. Поэтому мне пришлось делить постель с Патрисией, а мужчины расположились на полу. Когда моя сестрица надела на себя длинную соблазнительную сорочку изумрудного цвета, И, виляя бедрами, двинулась к кровати, я ощутила себя проигравшей, потому что заметила оценивающий взгляд Харда, который, естественно, пришелся по душе Патрисии. Глянув на свою простенькую белую сорочку до пят, я запрыгнула под одеяло и отвернулась к стене. Ненавижу зеленый цвет. Мне больше нравится белый, заявил с улыбкой лис, оказывая дружескую поддержку. «Лори, милая, подари этому простолису нашу семейную сорочку!» Тут же протянул Харт. «Спите!» — шикнула раздраженно. «Спокойной ночи, мальчики!» — протянула добродушно Патрисия, устраиваясь рядом со мной. «Спокойной ночи, сестричка!» — добавила она тише, и в ее голосе послышались издевательские нотки. «Впервые сплю со змеей!» Прошептала едва слышно, чтобы меня услышала только Патрисия. «А могла бы с драконом?» — мечтательно вздохнул Харт. Я запустила в него расческой и раздраженно задула единственную свечу. «В отличие от Патрисии, я еще очень долго не могла уснуть, поэтому стала невольной свидетельницей того, как Харт и Лис спинали друг друга в темноте» и упражнялись в остроумии, нашептывая гадости и всевозможные варианты расправы друг над другом. Утром я очень надеялась увидеть Рейна, но, увы, на арене также остался Харт. К вечеру, когда на горизонте показалась обитель Хансонов, мне все же пришлось с ним заговорить. — Веди себя нормально, — предупредила я, тихо склонившись к его уху. Мы не должны привлекать внимание. Я буду самим очарованием, Лори. Не переживай. Охотно верю, протянула саркастично. Ты мне не доверяешь? Нет. А вот это было обидно. Буркнул дракон и отвернулся к окну. Поместье Хансонов больше походило на настоящий дворец. Трехэтажное здание с белыми стенами и величественными колоннами поражало своим великолепием и внушительными размерами. Казалось, оно создано специально для того, чтобы здесь гостила вся столичная знать. Позолоченная крыша завораживающе переливалась под закатными солнечными лучами, а на верхушках флигелей красовались фигурки драконов, словно подсказывающие случайным путникам, кем является хозяин этого чудесного места. Пока карета катилась по вымощенной дорожке к дому, Я с любопытством разглядывала огромную лужайку, усыпанную разнообразными цветами, видневшийся вдалеке зеленый лабиринт и огромный разноцветный фонтан. Понимала, что все это великолепие создано настоящим мастером, искусно владеющим своей магией. Харт галантно помог мне выбраться из кареты и, сверкнув глазами, тихо прошептал. «Все идет по плану, Лории, не переживай». Я мило улыбнулась глазеющим на нас слугам и сквозь зубы процедила. «Если бы со мной был Рейн, то все, возможно, шло бы по плану. Надо же продемонстрировать хозяевам и гостям, что твой муж дракон. Прежде чем Рейн отбыл в отпуск, мы с ним все обсудили». «А вы с Рейном со мной посоветоваться не хотели?» шикнула я, поднимаясь по высокому крыльцу. «Или ты теперь с Патрисией собрался советоваться?» Ревнуешь? Он широко улыбнулся, глядя перед собой. Не дождешься. Вружка, идиот. И все же ревнуешь. Вот только кого: меня или Рейна, или нас обоих. Пошел ты, Харт! Я едва сдерживалась, чтобы не вырваться вперед. Если что, напомню тебе, что Патрисия не из тех людей, которым можно доверять. Не переживай, с ней все тоже идет по плану. «Интересно, по какому? Теперь твоя постель не будет пустовать?» Мы остановились перед слугами. Пока они искали наши имена в списках приглашенных, Харт поглядывал на меня и улыбался. «Стоило нам продолжить путь, как он нагло обхватил меня за талию». «И все-таки ты ревнуешь, Лори», — объявил этот наглец с довольным видом. «Но ты права, моя постель не будет пустовать». Я стиснула зубы до скрипа, заталкивая подальше все гадости, которые мне так хотелось ему сказать. Внутри дом оказался таким же великолепным, как и снаружи. Светлым, просторным, с высокими позолоченными потолками, украшенными замысловатыми фресками. В центре огромного холла находилась огромная раздвоенная лестница из белого мрамора, соединяющая левое и правое крыло дома. «Добро пожаловать!» «Мое имя Хогинс, и я — управляющий поместья. Буду рад помочь вам в любое время». У подножья лестницы нас поджидал дружелюбный мужчина пятидесяти лет, одетый в золотистую ливрею. Аккуратная седая испаньолка украшала морщинистое лицо, а густые седые волосы были щедро напомажены и зачесаны назад. «Разрешите, я проведу вас к вашим покоям», — поинтересовался он галантно. Я утвердительно кивнула, отвечая искренней улыбкой на его добродушие. Управляющий, казалось, расцвел. Горделиво расправив плечи, он подозвал к себе молодого лакея и приказал. «Проводи, пожалуйста, леди Патрисию Рид и мистера Бадди Уэйна Росса в левое крыло. Я провожу его сиятельство с супругой в их покое в правом крыле». Я заинтересованно оглянулась и посмотрела на Лиса, впервые услышав его второе имя. «Уэйн?» «Приятно познакомиться», — прошептал он, усмехнувшись. «А можно предоставить леди Патрисии комнату в правом крыле?» — поинтересовался дракон. Я каждой клеточкой ощутила победный взгляд сестрицы, которым она сверлила мою спину. Даже услышала ее томный вздох». Да что бы ты ящерице пусто было, он надо мной издевается. Конечно, отозвался управляющий, стараясь скрыть растерянность. Мистеру Росу тоже, попросила я, метнув в дракона насмешливый взгляд. Шах и мат кабель, и, если можно, недалеко от нашей комнаты, добавила уверенно, получая искреннее удовольствие от недовольной физиономии супруга. Не знаю, какая картинка сложилась в голове у бедного управляющего, но он молча повел нас в правое крыло. Наши комнаты располагались на третьем этаже. Мы свернули в широкий коридор, украшенный зелеными цветами в горшках, золотистыми канделябрами на стенах и роскошной красной ковровой дорожкой на полу. Хогинс галантно сообщил нам, что почти все гости уже прибыли и сейчас отдыхают, готовясь к вечернему балу, в том числе и хозяева, которые встречали гостей с самого утра. Пока он вел нас мимо других комнат, я из-под тяжка поглядывала в сторону дракона. Харт был зол, черты красивого лица заострились, и он бездумно смотрел вперед. Вот комната для мистера Росса, управляющий галантно распахнул дверь и отошел в сторону. Харт быстро развернулся и, наплевав на все приличия, схватил Патрисию за руку и втолкнул в комнату. «Это будет комната, леди Патрисии, пояснил он ошарашенному управляющему. Я шумно вздохнула и попыталась сгладить ситуацию милой улыбкой. «Мистер Росс займет любую свободную комнату», — добавила спокойно. Управляющий бросил на меня сожалеющий взгляд, а потом... Гордо расправив плечи, направился к двери напротив. Распахнул ее и вежливо объявил. «Тогда прошу, мистер Росс, это ваше покое». Харт отвернулся и тихо выругался. Хогинс по-заговорщицке мне подмигнул, и я с благодарностью улыбнулась. «Кажется, у меня появились сторонники». «А это ваши покои. Управляющий вернулся к соседней комнате с Патрисией и распахнул двери. Харт поспешил в спальню. Он плюхнулся на огромную кровать и мучительно застонал, в то время как я осталась стоять в коридоре, примеряя на себя роль каменной статуи. — А где моя комната? — поинтересовалась шепотом. — Так вот она! — Хогин кивнул головой в сторону спальни. «Супружеским парам предоставляется одна спальня». «Понимаете...» Я склонилась к уху слуги и шепотом пояснила. «Мы с супругом обычно ночуем в разных комнатах». Управляющий сощурился и посмотрел на меня с подозрением. «Мы ходим друг к другу в гости по ночам», добавила быстро, понимая, что мы действительно выглядим странно. «Он ужасно храпит, я не могу выспаться». На лице Хогинса отразилось облегчение, и он с пониманием кивнул. «К сожалению, леди, в этом крыле больше нет свободных комнат. Осталась всего одна, но она предназначается для баронессы Жюбор и ее супруга. Они должны прибыть к ужину». Я нервно сглотнула, глядя на Харда, что оторвал голову от подушек и наблюдал за нами. Он похлопал по кровати рядом с собой, поманил меня пальцем и улыбнулся во весь рот. — Не стесняйся, милая, обещаю, я не буду храпеть.